Глава двадцать девятая Тарген шагнул в мою сторону и переместился ко мне. Я только собрался рубануть его корнифексом, как он схватил меня за грудки, и мы оказались в другом месте. В саду. Среди деревьев. Он с такой силой пихнул меня, что я врезался спиной в ближайшее. Удар сильный, но дерево выдержало. А мои недавно сломанные ребра не очень. «Уже весна!» Сказал Таргин, наклонил к себе ветку и понюху появившиеся там почки. «Очередная, но не последняя». Позади него стояла белая статуя его самого. Бессмертный полубог, который способен раздавить боевой корабль на расстоянии. «Будет тяжко, но я тоже не промах». «Я пришел тебя прикончить». Я поднялся, опираясь на дерево. «Я знаю». «Неважно, кто одержит верх в этой схватке. Я уже победил. Для этого все и было. А то, что ты палач, только ускорило все. Я должен был понять это по топору». Я переместился к нему, замахиваясь трофейной булавой. Тарген переместился мне за спину и пнул. Нога твердая, будто из стали. Дыхание сбилось, но я рубанул мечом ставшее гибким лезвие, разделенное на сегменты, обвилось вокруг его руки. Тарген схватился прямо за клинок и потянул на себя. Я упирался, но скользил по земле. Ну, это мы проходили. Я отпустил оружие и упал сам. А вот Тарген даже не шелохнулся. «По правде, я тогда думал, что мой план не удался», сказал он. «Что ребенок Агли, твоей настоящей матери, погиб вместе с ней». Пришлось мне накачивать эссенции инжи и отрезать кусок от себя самого. Тот проект был провальным с самого начала, но мне пришлось его вести до конца. Потом я узнал, что ты жив. Я вытянул обе руки. Морозный туман и метель заморозили отходящие после зимы деревья. Пробивающуюся траву покрыло снегом. Но скоро он растаял, встретившись с потоками черного и обычного пламени. Я потянул руки на себя и ударил ветром. Такой силы, что деревья в саду начали гнуться. И я перенаправил его назад, чтобы подтянуть к себе Таргина. Он стоял на месте посреди разрушенного сада. Даже не сдвинулся с места. «Неплохо», — сказал Тарген. «Теперь смотри и учись». Меня подняло в воздух и силой врезало в землю. Тарген поднял руку. Деревья начало вырывать из земли, и они полетели в меня. Я переместился и опять упал. Деревья зависли в воздухе перед тем местом, где я был раньше, но нацелились на новое место, и они нацелились в меня. Я переместился к Таргину, ударяя древком алебарды по его ногам, чтобы уронить его на землю. Таргин подпрыгнул и врезал мне в грудь. Меня отбросило к стене, с такой силой, что плитка лопнула. На меня посыпался мусор. Мне пришлось приказать регенту Дэрайга, чтобы он занялся твоей семьей, — сказал Таргин. — Раз уж ты, вернее, не ты, а тот, кто был в этом теле до тебя, не собирался сам начинать путь, ты должен был пройти по его следам и сам стать правителем. Он медленно шел ко мне, хотя мог и переместиться, и с глаз било свечение. — А потом ты убил Терта, и я понял, что мой план вышел еще лучше, чем я думал. Я ускорил дело, сделал Валерана Дерайга главным и намекнул, что лучше бы с тобой покончить. Других небожителей я держал в узде, чтобы они не прикончили тебя раньше времени. Меня подняло в воздух и понесло к Таргену. А он продолжал трепать языком. А потом все стало еще быстрее. Я думал, война на севере затянется, а Фойл и Натер потреплют тебя. А ты справился с ними сам. Пришлось мне созывать всех, раз уж ты мог покончить с ними одновременно. Их и того странного человека. Фанатика с нашими силами. Кого-то из нашего с тобой мира. Он нам немного подсобил. Не пришлось ждать конца года. Я полетел в другую стену, но успел переместиться. Вот только равновесие удержать не смог опять и упал. Но быстро поднялся и начал призывать оружие. От огромной булавы Таргин уклонился. От мечей и топоров тоже. Он переместился назад. Из каменной дорожки начали подниматься камни. Я призвал щит, который отобрал у короля спасителя. Здоровый, можно за ним укрыться. Камни с грохотом врезались в него и разбивались. Так, надо подгадать момент. В меня полетели вырванные еще раньше деревья. Я переместился к Таргину, собираясь сбить его с ног. Он переместился сам. Между нами целая стена деревьев. Всего за несколько минут мы уничтожили сад. Из стоящего неподалеку фонтанчика начали подниматься статуи. Они повисли над Таргеном. И тебе не интересно? спросил он. Разве тебе не хочется знать, почему я все это затеял? Этому плану уже лет двадцать, когда с другого континента. — На самом деле мне плевать, — сказал я. — Мне плевать, откуда ты пришел, откуда ты знаешь про палачей, как палачи и небожители связаны. Мне плевать на все это. Я пришел покончить с теми, кто убил семью, у которой я жил почти сотню лет. — И ты тот, кто виноват в этом. — Я понял, — Таргин усмехнулся. — Ты попал в этот мир, как и я из-за проклятия. И твои силы палача объединились с силами небожителя, привязанными... — Заткнись! — я призвал топор. — Пора с тобой кончать. — Он здесь! — раздался крик. Загрохотали автоматы. Не вмешивающиеся в наш бой гвардейцы Таргина начали перестреливаться с моей охраной. Но эти дворцовые увольни в стальных доспехах Даже в подметке не годятся моим проверенным в боях солдатах с современным оружием. Я напал на Таргина, Он уклонился, схватил меня за правую руку, и мы оказались в тронном зале. И я сразу подлетел под потолок, потом врезался в стену, но успел схватиться за огромную штору. Она начала отрываться, но падение я смягчил. — Небожители, это моя придумка! — сказал Тарген. — В основе лежит подготовка палачей из нашего с тобой мира. Когда палач умирает, его оружие получает еще одну душу. И уже эта сплетенная душа переходит к новому палачу. Плитка из пола начала подниматься. Сейчас меня ждет новая бомбардировка. Я призвал трофейный щит. Но иногда получался брак. Вместо оружия выходило нечто иное. Силы стихий, ветра, перемещения, телекинеза. Палачи это браковали, но я собирал эти души для себя. И мне стало интересно, что будет, если объединить в одном человеке оружие палача и душу? «Да заткнись ты уже!» — не выдержал я. «И дерись! Ты единственный, кто услышит мою историю. Первый и последний». В меня полетела плитка. Это как под пулеметным огнем. Щит дрожал, меня сносило назад, но я держался. «Но я не успел закончить эксперимент», — сказал Тарген, продолжая бросать в меня плитку. «Меня прокляли, убили и изгнали из того мира. И тогда я стал духом, как ты. В этом месте люди поклонялись нам, а одна семья на юге думала, что я их предок». «Их убили?» — спросил я. — Да, но перед смертью один из них. Погоди, тебе что, это интересно? Нет. Я переместился и рубанул корнефексом. Получилось так себе. Но из рассеченного лба Таргина полилась кровь. Только это всего лишь царапинка. Меня отбросило в сторону, но я успел выставить щит и барьер. Трон Таргина разлетелся на кусочки. Но мои и так болевшие кости выдержали. Я пока еще готов продолжать. «Я отомстил за них», — сказал он. «Но потом я остался в этом мире. А этот мир... За морем шло развитие. Там люди открывали электричество, телеграф, паровые двигатели. А здесь... Здесь они ходили в рысовских доспехах, устраивали турниры, а жили только с сельского хозяйства. Мне пришлось вмешаться». Автоматные очереди гремели совсем рядом, дворец трясся. Тарген начал поднимать статую, стоящую у стен, чтобы швырнуть в меня. Но стена вдруг с грохотом обвалилась. Белое облако пыли скрыли Таргена из вида. Зато я увидел, что сломало нам эту стену. Пушки боевой риги Лина нацеливались на ублюдка. Тарген поднял руки, будто пытался что-то поднять. Орудийные платформы заскрипели, поднимаясь выше. Сейчас он сломает игрушку Лина. Я переместился к Таргену, призывая по мячу в каждую руку. Он повернулся ко мне, уклонился от одного удара, но пропустил мой пинок. Я увернулся от удара кулаком, но он схватил меня за руку. Мы оказались где-то еще. Тут повсюду алтари предков, но горела только одна свеча. Остальные были пустыми. Я тяжело дышал. Схватка выматывала. Таргин тоже устал. Но вместо продолжения боя он отошел к ближайшему алтарю и взял одну из негоревших свеч. «Я хотел сделать еще эссенцию, но у меня осталась одна душа. Нужна мне для опытов», — сказал он. «А, я не закончил рассказ. Я пересек море, нанял там отряд стрелков» а самых способных из них я сделал подобными себе. Я отдал им души, которые забрал с собой в этот мир, которые были сплавлены с моей душой. Оружие и те бракованные способности, потому что один я бы не справился. Он переместился, все еще держа пустую свечу в руке. Булава разрушила алтарь. Силами моих людей, которые почти стали моими детьми, как и их потомки, И с новым оружием я покорил эти земли. Сюда пришла цивилизация. Но потом все изменилось. Свечи поднялись в воздух. Опять бомбардировка. Я призвал щит и ледяной туман, чтобы Тарген не видел, куда я иду. Стало еще холоднее. Он был где-то впереди. Мои небожители вместо того, чтобы развивать государство, просто почивали на лаврах. Прогресс остановился, и я не мог это изменить. Они были слишком сильны. Я понял одну неприятную вещь. Я не могу убить своих детей. Наши души связаны. Этим должен был заняться кто-то другой. Я шел через туман, ориентируясь на его голос. Из-за мороза пол обледенел, ноги скользили. Я пытался с ними покончить, чтобы выбраться из этой ловушки. Твоим предшественником был черный волк из Сидара, тот самый небожитель Мактар, дед того, которого недавно прикончили. Когда небожитель умирает, его душа переходит потомку. Или ко мне, если потомка нет. А потомка еще надо подготовить. Он где-то рядом, и я прислушался». Тогда же погибла твоя мать, мать человека, чье тело ты занимаешь. И ее душа ко мне не вернулась, она осталась у тебя, и это для меня было губительным. Я постарел, особенно когда мне пришлось создавать нового небожителя Дерайга, того самого Инжи. Ведь их должно было быть восемь, иначе другие заподозрили бы меня. Я врезал ему щитом, но промахнулся. Он переместился куда-то еще. Болтливая сука. Ну, что у Махтара, что у тебя, была одна особенность. Поглощение сил. И вот, ты убил остальных. Теперь остался всего один небожитель. Ты. Он не знает. Да, он не знает. Еще один человек умел поглощать способности, сказал я. Король-спаситель. Тот фанатик? Ну да. Я понимал, что он из моего мира, и у него есть сплавленная душа. Но он не палач. Это ничего не меняет, раз ты его убил. И раз ты убил остальных небожителей. Его голос звучал впереди. Но сам он оказался сзади и схватил меня со спины. Тарген швырнул меня в алтарь. Я врезался в тяжелый камень. Что-то хрустнуло. А вот это было тяжело. Кажется, сломал левую руку. Но я привык терпеть боль. Таргин взял с другого алтаря горящую свечу. Одна из последних душ, которую я тогда забрал. Как же эти предки нам мешали? Они могли сопротивляться магии, но не оружию. Из них я делал эссенцию, чтобы продлевать себе жизнь. «Кстати, все уже забыли, но духи, которым мне повезло найти свечу, сливаются с сигнюмом. Можно сказать, местные жгут в двигателях собственных предков». Я думал, он поглотит огонь, но он отставил свечу в сторону. Она ему нужна. «Когда я убью тебя, — сказал Тарген, — все силы небожителей вернутся ко мне. Потом я разберусь с твоими людьми». Остальные мне подчинятся, и я начну править. Но без этих небожителей. Я построю современное государство, как за океаном. Я выдержу их атаки и захвачу их сам. Ты построил много нового оружия, оно пригодится. А теперь... Он переместился ко мне, но как-то медленно, и схватил меня за глотку. Ты прошел долгий путь, как я и хотел. А теперь он смотрел мне в мои глаза. Похожее ощущение, когда король-спаситель высасывал мои силы. Но сейчас было иначе. Удивлен? Спросил я. Ты же не можешь навредить своим детям, разве нет? Это не важно. Убиты все восемь небожителей. Все их части вернулись ко мне. Ты девятый. Тебя это больше не касается. Я инджи жив? Почему? Ты же пользуешься его огнем!» «Это не его пламя, а пламя короля-спасителя!» Я взял Таргина за грудки, подтянул к себе и саданул лбом в нос. Оттуда полилась кровь. Он вырвался и отполз, чтобы переместиться в другой конец святилища. А я подбежал к алтарю и схватил единственную горевшую там свечу. «Не надо!» закричал дух. Увы дух, мне нужно закончить то, ради чего я сюда прибыл. Пламя потухло. Цвета на мгновение изменились. Белое стало черным, а черное белым. И это и правда было сильнее. Не надо пить эту гадость. Я убрал свечу в карман. Таргин бросился на меня первым. Мы переместились в разрушенный сад. Взрывы и стрельба здесь слышны еще сильнее. Куда-то палила машина Лина, я даже видел часть ее кабины. Но экипаж нас не заметил. — Почему Инжи еще жив? — спросил он. — Столько времени ушло. Он давно должен был умереть без эссенции. Я вытянул руку, бросая все, что есть одновременно. Огонь, черный и обычный, молнии, обычные и красные, ветер, мороз. Тарген поставил барьер, я переместился к нему. Он взмахнул руками, меня подняло, но я взмахнул призванным флагелумом. Лезвие захлестнулось вокруг ног Таргина, он упал. Я тоже, ребра прожгло огнем, уже даже тяжело дышать. Но я поднялся, Тарген тоже. Я пошел ему навстречу. — Ты упорный, — сказал Тарген, вытирая кровь из носа. «Я помню их всех!» Я призвал топор. «Матвей Громов, патриарх семьи. Я видел его шестилетним ребенком и столетним стариком». «Папа!» — громко кричал маленький Матвей. «Смотри! Дух предка нашел дорогу домой!» «Я помню Влада Громова, альтера клана». «Мой предок гордится мной!» — прохрипел умирающий Влад Громов. Он смотрит на меня. Прямо сейчас. Я помню Павла Громова, чье тело сейчас занимаю. Но я знаю, как все исправить, — сказал раненый Павел, держась за мой алтарь, чтобы не упасть. Я помню их всех, — я наступал на Таргина. Громова и Климовы, брат Варга, Стас, который пытался искупить вину, и которого я даже не успел спросить, почему он тогда решился на это. Инспектор Руссо, чье имя я так и не узнал. Предатель, но если бы не Фойл, он бы остался на моей стороне. Но это не все. Другие, кто погиб из северных кланов, потому что пошли за мной. Семья Хитровых, убитые из-за чужих интриг. Те, кто поверил королю-спасителю, которого я не прикончил вовремя, пожалев десять жизней а вместо этого погибли тысячи и погибнут еще больше. Войска южан, убитые за то, в чем не были виноваты. Инжи Райга, который уже скоро умрет, потому что эссенции больше нет. Остальные небожители, пешки в твоей игре. Все, кто погиб в этой мясорубке, которую я устроил. И многие другие, даже люди, прибывшие из-за моря. За это время погибло очень много людей, а я убил еще больше — в этом мире и в старом. Я — палач, и это не значит, что все это дается мне легко. Но сегодня я прибыл это закончить. — Вот я тебя и разговорил, — грустно сказал он. Мы схлестнулись. Он призвал какую-то шпагу или что-то в этом роде. Я давил на его клинок корнефексом, а сам призвал меч с гибким клинком. Таргин смотрел на меня и держался изо всех сил. Он устал, как и я. Где-то шел бой, но все решается здесь. Я ударил мечом. Гибкое лезвие обернуло ноги памятника Таргина. Сам он с недоумением глянул на это. — И что ты делаешь? Он не перемещался, устал. Я тоже, но у меня была сила того духа. Я пнул Таргина изо всех сил. Он отошел и ударился в памятник спиной, а я дернул на себя меч. Судя по взгляду, Таргин понял, что произойдет. Его памятник упал на него самого. Поднялась белая пыль. Голова памятника отломилась и покатилась по дорожке. Я наступил на нее, а потом подошел к остальному. Тарген смотрел на меня и вытянул руку, будто пытался откинуть меня или что-то еще. Но передумал. Я призвал топор. «Последнее слово. Знаешь, о чем мечтал тот парнишка, который призвал меня, когда я был духом в свече?» Задумчиво сказал Тарген. Он не спрашивал. Он был изобретателем и хотел попасть за море, чтобы увидеть все эти технические чудеса но его клан был нищим, сеньор собирал с них налоги. Когда они заплатили мало, их всех убили. А парнишка хотел, чтобы жизнь изменилась, чтобы и здесь придумывали что-то новое. Но то общество хотело жить по-старому, и наше новое тоже. А я дважды изменил это. Я победил, хоть и большой ценой. Я ударил топором. Вот и все. Я выполнил то, ради чего меня призвали. Ничего не случилось. Я не чувствовал ничего, кроме усталости. Я сел на сломанный памятник. Дико болели ребра, ныла сломанная рука. Что-то уперлось в ногу. Я осторожно полез в карман. Это свеча духа, которого я поглотил. Я сжал ее в кулаке. Огонек засветился. Дух молчал. Это не тот, что жил в ней. Это тот, который говорил со мной всего один раз, когда спросил, что я делаю. Тот, который следил за мной с самого первого моего дня, когда я вновь смог жить. Он не говорил, но я чувствовал, что он спокоен. Его молитва исполнена. Я ее исполнил.